Глава 4. Повествующая о плодах, деревьях и животных, встречающихся на острове Эспаньоле. Остров Эспаньола богат различными растениями. Здесь есть большие равнины, от 5 до 6 миль в окружности. Некоторые из них засажены апельсиновыми деревьями, одни сладкими сортами, другие кислыми. Встречаются здесь и лимонные деревья. Однако дают они плоды не таких сортов, какие привозят из Испании. По величине эти лимоны не больше куриного яйца и намного кислее обычных. Здесь есть и немало мест, где растут пальмы. Здешние пальмы весьма внушительных размеров и выглядят очень забавно. Некоторые деревья достигают примерно 120-200 футов в высоту, сучьев у них нет. А где-то вверху от ствола отходят широкие стебли, мякоть которых по вкусу напоминает белокочанную капусту. На этих стеблях сидят листья и початки. На каждом дереве не меньше 12 таких листьев. Каждый месяц они опадают и снова через месяц на их месте появляются новые. Плоды созревают каждый год и сидят они прямо на стеблях, которые, как я уже говорил, напоминают по вкусу капусту и вполне съедобны. Если плоды эти прокипятить, то они от капусты не отличаются совсем. Семенами этих пальм питаются дикие свиньи. Листья достигают примерно 2 или 3 футов в ширину и 7 или 8 футов в длину. Листья эти довольно крепкие. Ими кроют хижины, для чего их коптят. Как это делается, я расскажу позже. И кладут прокопчённой стороной внутрь. С внешней стороны эти листья зеленые. Стыльный белый. Содрав с них кожицу, ее используют как пергамент и писать на этой кожице можно как на бумаге. А если внезапно начинается дождь и поблизости нет никакого укрытия, то эти листья дают надежную защиту. В случае надобности из них можно делать ведра и в них держать питьевую воду. Листья эти могут сохранять влагу не дольше 7-8 дней. Древесина этих пальм необычайно твердая, но сердцевина легко режется ножом. Твердый слой древесины, собственно, не толще 3 или 4 дюймов а ствол настолько могуч, что его едва могут обхватить два человека. Эти деревья встречаются по всему острову и растут на любой, самой неплодородной почве. Из их сердцевины можно приготовлять и вино. Готовят его обычно следующим образом. Дерево спиливают примерно в трех или четырех футах от земли, на спиле делают четырехугольный надрез, и со временем в него собирается сок, до да такой крепкий, что его уже можно пить. Французы называют эти пальмы французскими капустными пальмами. Кроме них есть и другие разновидности, которые именуются верником, колючей пальмой, винной пальмой, железной пальмой, шляпной пальмой или пальмисте. По-испански этот вид пальмы называли пальмито – маурития флексуоза. Шляпной пальмой или пальмисте – горной пальмой. Пальмы, которые называются верными, достигают такой же высоты, что и винные пальмы. Их листья напоминают веер и бывают в диаметре 7 или 8 футов. Их ствол сплошь усеян шипами длиной до полутора футов. Початки на этих деревьях точно такие же, как и на других пальмах. Однако они намного больше и толще, и тоже служат пищей для диких зверей. Листья этой пальмы пригодны лишь для покрытия хижин. На хорошей земле эти пальмы растут довольно редко и встречаются чаще всего на песках в скалистых местах. Колючая пальма получила свое название из-за бесчисленных шипов, усеивающих ее ствол от корней вплоть до самых листьев. Шипы достигают в длину 3-4 дюймов. Некоторые индейские племена, живущие в Южной Америке, этими шипами наносят узоры на кожу или пытают своих пленников. Пытают они следующим образом. Пленного привязывают к дереву, обвертывают шипы тряпицей, пропитанной пальмовым маслом, и загоняют их в тело так близко друг к другу, словно не покрывает ствол пальмы. Затем тряпье зажигают. Если пленник при этом напевает, то его объявляют добрым воином и ему не причиняют никакого вреда. Если же он орёт и визжит, то заключают, что он трус. Об этом я слышал от одного индейца, который сам не раз проделывал подобное над своими врагами. Тоже говорил и один христианин, долго живший среди индейцев. Однако, возвращусь к нашему повествованию и отмечу, что эта разновидность пальмы ничуть не выше веерной, но листья у нее, как у капустной пальмы, хотя сидят и не на столь длинных черенках. И сока этой пальмы тоже делают неплохое вино, точно таким же способом, который мы уже описали выше. Початки вызревают на этой пальме так же, как и на других, однако ее плоды совсем иного вида. Они круглые и не больше даюта. Дают. Мелкая голландская монета в буквальном переводе грош. Полушка. Внутри у них косточка, она очень твердая и по вкусу подобна доброму испанскому ореху. Эти деревья встречаются чаще всего на побережье в низменных местах. Винная пальма называется так потому, что из нее можно приготовить много вина. В высоту она не больше 40-50 футов и на вид весьма необычно. От самых корней примерно до половины или двух высоты Ее ствол не толще трех пядей, а затем он раздувается, как французский бочонок. Это утолщение наполнено веществом, которое подобно мякоти капустной кочерыжки, и соком довольно приятным на вкус. Когда сок перебродит, он становится крепче любого вина. Чтобы добыть сок, дерево валит, а срубить это дерево можно только огромным ножом, который называют мачете. Когда пальма срублена, в сердцевине высверливают четырехугольное отверстие, в средней части расширенное, и эту дыру называют бочкой. В ней-то и толкут мякоть до тех пор, пока она не разбухнет, а затем вычерпывают сок руками. Из этого дерева можно получить все, что нужно для приготовления вина. Сок очищают листьями, а потом из них же делают сосуды для готового вина и пьют из них. Плоды этого дерева растут точно так же, как и на всех остальных пальмах, но по величине, виду и цвету напоминают вишню и вполне съедобны, хотя вкус у них вяжущий. Эта пальма растет на высоких местах и в скалах. Дерево пальмисты называют также шляпной пальмой и из плодов его изготовляют знаменитые испанские четки. Плоды эти невелики и очень твердые. Пальмы же довольно высокие, листьев у них мало, и растут они чаще всего на вершинах больших гор. На этом острове встречаются и другие большие и высокие деревья. Они дают плоды размером с дыню. Кстати, дыни также растут на острове. В самой середке у них косточка не больше куриного яйца, а мякоть по цвету напоминает дыню. Сверху она серая и вкусом сходна с абрикосом. Плоды эти так и называются французскими абрикосами. Дикие свиньи едят их очень охотно. Есть там и другие деревья, например, грушевые, плоды которого называют кайемитами. Вероятно, каймиты крисофилиум кайнито – золотолист обыкновенный. Эти плоды похожи на большие черные сливы и такого же цвета. Сок у них как молоко и очень вкусный. Внутри плода по пять, изредка по три зерна, величиной не больше турецких бобов. Их тоже едят дикие свиньи, но встречаются эти деревья не всюду. Растут в этих местах и большие деревья генипас. горуто — плодовые деревья, листья которых напоминают листья черешни, а плоды отдаленно похожи на гранат. По внешнему виду они напоминают черешню. У них такие же листья, но ветви расставлены очень широко. Их плоды похожи на маковые головки, однако размером они с два кулака. Цвет их скорлупы серый, внутри много мелких семян с кожицей. Семена эти очень странные, кожица у них тонкая. И проглотив их целиком, можно сильно расстроить желудок. Сок незрелых плодов неприятен на вкус. Он черен как сажа, и похож на чернила. Но дней через девять выцветает настолько, что все им написанное исчезает бесследно. Древесину этого дерева используют для построек. Она очень прочна, и ее легко обрабатывать. Особенно она хороша для кораблей, потому что не боится влаги. Здесь много и таких фруктовых деревьев, которые уже были описаны другими авторами. Много тут также кедров. Испанцы называют их кедрос, а французы – окажу, красное дерево. Кедр очень хорош для постройки кораблей и каноэ. Каноэ – это лодки, выдолбленные из цельного ствола дерева, но плавать на них можно не хуже, чем в шлюпке. Индейцы умеют изготовлять такие каноэ без всяких железных инструментов. Делают они это так. Дерево обжигают, когда оно еще стоит на корню, и опаливают должным образом. Когда дерево падает, под ним разводят большой костер и становятся вокруг с водой наготове, заливая те места, которые обгорать не должны. Затем каменным топором выскабливают выгоревшую древесину и получает новое каное. На таких каноэ можно пройти миль 20-50, а иногда даже и добрую сотню. Дома и корабли строят и из других деревьев, растущих в этих местах, и между прочим из плодовых. Лучшие сорта деревьев – мапу, акома, дуб, бразильское дерево, манцелин, каучуковое дерево. Кроме того… Здесь в большом количестве встречаются покхаут и разные лекарственные растения. Лигнум алоэ. Не меньше, чем трех видов. Кассия лигна и китайский корень. Правда, он не так хорош, как устинский. Мапу. Цейба пинтандра Дерево с очень толстым стволом и рыхлой древесиной. Дерево на дива толстое и поэтому вполне пригодное для изготовления каноэ. Но оно уступает окажу или кедру, поскольку его древесина более рыхлая и быстро тяжелеет от воды. Дерево Акома руцубе гуянесис – лиственное дерево больших размеров, древесина которого похожа на пальмовую. Тоже отличается тяжелой древесиной. По цвету она такая же, как древесина пальм, растущих в тех же местах, хорошо обтесывается и полируется. Эта древесина настолько твердая, что из нее делают мельницы для сахара. Дуб используют гораздо реже. Он идет на всякие поделки, хотя вполне пригоден и для постройки кораблей. Дуб хорошо сохраняется в воде, и что особенно важно, его совершенно не берет морской червь, в отличие от других пород деревьев. Бразильское дерево довольно хорошо известно. Здесь его называют рыбным деревом. Оно пригодно для многих целей. Это дерево чаще всего встречается на южном побережье острова в местностях Хакмэл и Хакина, где легко могут подходить к суше большие корабли. Дерево манцелин растет у самого берега. Манцелин. Маншинелла. и манцинелла. Плодовое дерево похоже на яблоню. Плоды очень ядовиты. Его ветви иногда свисают до самой воды. Плоды этого дерева такие, как у яблони ранет, но очень ядовитые. Кто съест такое яблочко, у того начинается жар и одолевает страшная жажда. А цвет кожи меняется. Любая рыба, отведавшая этот плод, тоже становится ядовитой. Его сок похож по цвету на инжирное молоко. И стоит лишь дотронуться до дерева, как на теле сразу появляются жгучие пузыри, причиняющие сильную боль. Я испытал это на себе, когда однажды обломил веточку монцелина, чтобы отогнать комаров. Несколько дней кожу отчаянно жгло, все лицо покрылось пузырями, и почти три дня я ничего не видел. На здешних берегах есть и такие деревья, плоды которых похожи на знаменитые дамасские сливы. У них точно такие же косточки, и бывают эти плоды светлые и темные, Когда они поспевают, на берегу скапливается стадо диких свиней, которые жадностью пожирают паданцы и сразу же жреют. Растут эти деревья прямо на песке. По высоте и по форме ветвей они напоминают наш голландский кустарник, который также здесь встречается на дюнах. Это дерево испанцы называют икако. На острове встречается и другая разновидность плодовых деревьев – обелькосовое дерево. Обелькосовое дерево – плодовое дерево с листьями, похожими на грушевые и большими мясистыми плодами. Плоды у него почти такие же, как у икако. Крисо баланус икако – золотая слива, Кустарник или небольшое деревце семейства розовых, дикорастущее в тропиках Америки. Ствол очень высокий и толстый. Листья, как у грушевого дерева. Но плоды не меньше наших дынь, и внутри у них косточка величиной с яйцо. Мякоть желтая и такая же плотная, как у дыни. И обладает приятным запахом и вкусом. Французы победнее едят их с мясом вместо хлеба. После этого краткого описания деревьев и плодов, которыми славится остров Эспаньола, Следует уделить внимание и различной нечисти, что водится в здешних местах. Правда, ядовитых гадов нет нигде, но зато вдоволь тут комаров, а жалят они так, что нет от них никакого жития. Особенно новичкам. Первая их разновидность по своим размерам напоминает наших дневных комаров. Они впиваются в тело и сосут кровь до того, что уже не в силах бывает взлететь в воздух. Из-за них всегда приходится таскать какую-нибудь ветку и беспрерывно махать ею, как корова хвостом. Больше всего они мучают людей по утрам и вечерам. Но, пожалуй, самое скверное – это то, что они постоянно зудят. И этот гол не смолкает ни на мгновение. Испанцы называют их москитами, а французы – маринганами. Москиты или марингана. Испанцы всех комаров называли москитами. От испанского слова москас —– «муха». Испанцы называют их москитами, а французы – маринганами. Комары второй разновидности размером не больше песчинки. Летают они совершенно бесшумно. Но еще противнее москитов, потому что жалят даже сквозь одежду. Охотники, отправляясь в засаду в заросли, спасаются от них, намазываясь специальным жиром. По вечерам охотникам приходится жечь в хижинах табак или какой-нибудь травы, иначе нет от этих комаров никакого спасения. Летают они и утром, и вечером, и ночью. Днем они, правда, затихают. И как только поднимается ветерок или наступают первые холода, исчезают. Третья разновидность комаров не больше горчичного зерна и отличается красным цветом. Они не жалят но отгрызает на том месте, где садятся кусочек кожи. Вскоре там появляется струпик, и у людей становится такой вид, будто они поражены неким злым недугом. Эти комары летают днем, ночью их почти не бывает. Испанцы называют их колородами, а французы – рогадос. Есть здесь и такие насекомые, которые по своему виду и окраске похожи на личинок, только побелее и подлиннее. На голове у них два пятнышка. Они светятся ночью так сильно, что если на дереве сидят два или три таких насекомых, Кажется, что сквозь ветки светится огонь. В мою палатку однажды попали три такие личинки. При свете, который они излучали, можно было читать. Мне очень хотелось привезти их в Европу, но они не вынесли наступивших холодов. А надо сказать, что если раздавить такое насекомое или оно само собой лишится жизни, то странное дело, свет от него сразу пропадает. Этих насекомых испанцы называют Москас де Фульго. Москас де Фульго. Фульгора канделария. Светящийся организм. Встречаются здесь и насекомые, которых просто называют кузнечками. Стоит кому-нибудь пройти мимо них, они поднимают дикий стрекот и разбегаются в разные стороны. На острове Спаньоле много всяческих гадов, например, змей. Они, хотя и не ядовиты, но приносят большой вред, уничтожая кур, голубей и других птиц. Правда, некоторые змеи весьма полезны. Они спасают дома от крыс и мышей. Эти змеи очень хитры. Они печат в точности, как крысы, которые, ничего не подозревая, лезут им прямо в пасть и погибают. Змеи не грызут добычу. Убив зверька, они первым делом высасывают из него кровь, а затем проглатывают целиком вместе со шкурой и шерстью, переваривая все в утробе без остатка. Другая разновидность присмыкающихся – летучие ловцы. Вероятно, летучий дракон. Драко Воланс. Необычайно красивая ящерица красно-зелёно-бурого цвета. Другая разновидность присмыкающихся – летучие ловцы. Их называют так потому, что они ловят добычу в воздухе. Они не приносят никакого вреда. Сухопутные черепахи селятся здесь по болотам и разным низким местам. Они царственно вкусны. Когда поспевает табак, на острове появляется несметное количество гусениц. Напав на табачные плантации, они могут принести огромный вред. Иногда именно так и бывает. Табак приходится при этом срезать и выбрасывать. Эти гусеницы зеленого цвета и толщиной в палец. Есть тут и пауки до невозможностей отвратительные на вид. Их тело размером с яйцо, ноги не меньше, чем у небольших крабов и волосатые. У них множество зубов черного цвета, не меньше, чем у кроликов. Кусаются они чрезвычайно больно, но не ядовиты. Эти пауки селятся обычно на крышах домов. В зарослях камышей близ воды можно встретить тысячи ножек. По латыни они называются скалопендрами. Тысяченожки очень похожи на скорпионов, но хвоста у них нет. Если вас укусит скорпион, то вам уже ничто не поможет. Если же скалопендра, то место укуса распухнет и затем опухоль пройдет сама собой. Таким образом, На острове нет таких тварей, которые были бы очень вредны для человека. Раз мы занялись описанием всякой нечисти, то следует упомянуть также и о кайманах, одной из разновидностей крокодилов. На острове их довольно много. Они невероятно длинны и толсты. Некоторые достигают 70 футов в длину и 12 в ширину. Эти звери необычайно хитры в добывании пищи. Они вытягиваются до предела и плывут подхваченной потоком воды, словно прелое бревно. Течение гонит их и в конце концов они оказываются недалеко от берега. Если в этом месте приходят на водопой дикие свиньи или коровы, они моментально бросаются на них и тянут за собой на дно, топя в воде. Чтобы быстро погрузиться, крокодилы глотают перед этим камней на 100 или 200 фунтов, потому что сами они весят сравнительно немного и нырять без груза им трудновато. Утащив зверя под воду, они оставляют его там дня на 3-4, пока мясо не протухнет. До этого крокодилы к добыче не притрагиваются, даже не кусают свою жертву. Стоит растянуть на берегу для просушки шкуру, и кайманы тут как тут. Они затягивают ее на дно и придавливают камнем. Потом дожидаются, пока шкура облысеет. Все это я видел воочию. Теперь мне хотелось бы рассказать о них то, что мне довелось услышать, хотя ни один из сочинителей, писавших о кайманах, таких сведений никогда еще не сообщал. Один вполне достойный доверия человек рассказал как-то мне, что однажды он залез в воду, чтобы промыть шкуру. Появился кайман. Схватил ее зубами и потянул ко дну. Полюбопытствовав, что же станет делать кайман, этот человек позволил ему схватить шкуру и, держа ее за конец, Изготовился нырнуть вслед за ним, зажав в зубах острый нож. Но не тут-то было. Кайман вырвал шкуру. В прозрачной воде было ясно видно, что делал Кайман. Человек ударил крокодила ножом в брюхо, и тот пошел ко дну и вскоре околел от раны. Мой приятель вытащил его на берег и нашел у него в брюхе камни общим весом по меньшей мере фунтов на сто. Самый маленький из них был величиной скулак. Укрыться от преследования эти звери не могут, ведь даже если им удается скрыться от глаз преследователя, Их выдает неприятный запах мускуса. Мускусные железы расположены у них под шкурой. Две у горла, еще две чуть пониже и еще две на лапах. На кайманов специально охотятся, чтобы добыть эти железы и продать их в Европу. Кайманы вылупливаются из яйца. Яйца они кладут раз в год, в мае месяце, прямо на прибрежный песок, зарывают их туда своими лапами. По размерам эти яйца такие же, как гусиные. Скорлупа у них шероховатая. В яйцах есть желток и белок, словно в птичьих. Да и на вкус они вполне приемлемы. Из отложенных яиц вылупливаются маленькие кайманы, похожие на цыплят. Они тотчас же бросаются к воде и плавают уже на девятый день после рождения. Их матери, в отличие от птиц, прячут своих детенышей не под лапами, они просто их берут в пасть. Днем, когда погода хорошая, они выпускают малышей погреться на песке на солнце. Те вылезают и играют близ матери. Однако в случае малейшей опасности детеныши тотчас же скрываются. Я сам видел, как такие детеныши грелись на противоположном берегу самой воды. Я бросил камень, и все они моментально забрались матери в пасть. Кайманов, которых я здесь описал, иногда попросту называют крокодилами.